Примерно в то же время Марта, я и наш общий хороший друг, баритон Франко Иглесиас, организовали камерную оперную труппу и начали гастролировать по Мексике. В нашей афише стояло два названия «Секрет Сусаны», «Вольфа Феррари» и «Телефон Минотти». Обе оперы написаны для сопрано и баритона. Декорации представляли обычную жилую комнату, интерьер которой с небольшими изменениями годился для обоих спектаклей. Здесь же было и фортепиано, за ним сидел я, аккомпанируя Марти и Франко, а под конец все мы втроем заключали вечер исполнением различных дуэтов и арий. Ставили мы также минутчевскую оперу Амелия на Балу, где пели все вместе, давали кроме того программу венской музыки с номерами с из хорошо известных оперед. Организовывали поездки наши распорядители Эрнеста и Кончита де кисада Сейчас это может показаться странным, но тогда мы получали удовольствие от ночных переездов на автобусах, которые прибывали на место в 6 часов утра сытных завтраков, обычно из ранчерос, яйца с помидорами и красным перцем и жареной фасоли, и от приготовлений к спектаклям. Гастроли, к счастью для меня, проходили благополучно. Я боялся, что родители не отпустят Марту в это путешествие, но они все-таки доверили ее мне, и, слава Богу, все шло хорошо». История о том, как я сделал в Марте предложение, требует небольшого отступления от основной линии моего рассказа. Эрнестина Гарфиас, обладавшая прекрасным колоратурным сопрано и исполнявшая главную роль в испанской опере «Марина» с труппой моих родителей, в один из сезонов начала испытывать трудности из-за болезни горла. Мои родители отправили ее к известному врачу отоларингологу Фумагалла, который, кстати, был их другом и жил в Монтерее. Фумагалла тут же влюбился сначала в миндалины Эрнестины, а потом и в нее Самое, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и женился на ней. Тогда же до меня дошли слухи, что они обосновались в Куэрноваке, чудесном городке неподалеку от Мехико, но ниже по высоте над уровнем моря, Многие жители столицы, страдающие сердечными заболеваниями, перебираются туда, поскольку Мехико расположена на высоте примерно 2400 метров над уровнем моря. Дорога в Коронаваку не дальняя, из Мехика она идет вниз, поэтому на обратном пути надо ехать все время в гору. Мы с Мартой частенько навещали семейство Фумагала по выходным. Однажды воскресным днем, когда мы купались у них в бассейне, я сказал Марте... «Послушай, я думаю, мы теперь уже можем пожениться». Она согласилась, но надо было получить еще и разрешение родителей. Мать Марты поняла наконец, что дочь ее сделала окончательный выбор. Госпожа Арнелос и ее муж дали согласие на нашу свадьбу, которая состоялась 1 августа 1962 года. После бракосочетания мы выехали на новеньком автомобиле «Марты» розовом в Оксхоле, в Акапулько, традиционно считающейся в Мексике райским местечком для проведения медового месяца. Но там мы смогли провести лишь несколько дней. Уже 10 августа я должен был впервые участвовать как солист в исполнении Девятой симфонии Бетховена». Происходило это в Мехико под управлением Луиса Эрреры Ла Фуенте. По инициативе Марты мы побывали у профессионального фотографа и послали снимки читеки сада. Эрнесто, чей отец был главой концертного агентства «Даниэль» в Испании, занимался мексиканскими делами этой фирмы, а в видении двух его братьев находились ее филиалы в Буэнос-Айресе и Каракасе. Исполнительский опыт... Марты был богаче моего, поэтому она сразу же стала помогать мне советами, что с чрезвычайной пользой для меня продолжается до сего времени. Вскоре на телевидении была осуществлена постановка сериала из пяти Сарсуэл и Аперет, которую финансировала фирма косметики «Макс Фектор». Я участвовал в Марине с Арнистиной Гарфес и Франкой Глессиасом, и кроме того выступал в спектаклях «Граф Люксембург» с Мартой и моим отцом, Луиза Фернандо и Фруфру -фру из Табарина с Арнистиной, моей матерью и Франко, «Веселая вдова» с Мартой, Арнистиной и Франко. Я слышал, что сохранились пленки с записью этих постановок, и мне очень хочется когда-нибудь их посмотреть, После смерти известного мексиканского музыкального критика Хосе Моралеса Эстевы решено было основать стипендию его имени. Для сбора средств стипендиального фонда устраивали спектакли, в одном из которых я впервые спел Каварадоси в 1961 году. Второй раз я выступил в этой партии в феврале 1962 года, а в марте и в первый раз спел Рудольфа в Богеме 31 июля 1962 года, за день до нашей Мартой свадьбы, позвонил мой друг Мигель Агилар и сказал, что я стал первым певцом, удостоенным этой стипендии. Надо признаться, для меня это означало большую поддержку. Мы с Мартой сразу же пустились строить планы, как использовать деньги, поехать ли в Италию для учебы или отправиться в Нью-Йорк. Но я, находившийся всегда в гуще театральной жизни, уже тогда придерживался мнения и верю в это до сих пор, что практика – лучшая форма учебы. Мне всегда больше нравилось постигать что-то, участвуя в деле непосредственно, нежели осваивать основополагающие теоретические постулаты». Случилось так, что как раз в то время мой приятель, мексиканский пианист еврейского происхождения Хосе Кан, вернулся из поездки в Тель-Авив. Он рассказал мне о тамошней оперной труппе, где требовались сопрано, тенор и баритон. Мы с Мартой и Франкой Глесиасом отправили в Израиль пленки с записями и скоро получили то, что назвали чудо-контрактом. Предложение работать в течение шести месяцев в израильской национальной опере в Тель-Авиве. Нам предложили тысячу фунтов ежемесячно. Правда, сразу мы не поняли, что платить-то будут израильскими фунтами. Это означало 333 доллара в месяц на двоих, причем каждый за это время должен был выступить в 10 спектаклях. И, короче, наш чудо-контракт давал артисту 16,5 доллара за выход. Оказавшись в Израиле, я написал в стипендиальный комитет, что нуждаюсь в деньгах, которые мне причитались. Комитет в ответ удивился, как это я требую стипендию, хотя работаю как профессионал. Дело прошлое, сейчас оно не так уже меня и волнует, но плохо то, что комитет и сегодня не упускает случая вспомнить Пласида Доминго, первого стипендиата. Да, я действительно был первым, кто завоевал эту премию, но я никогда не пользовался плодами этой победы. Однажды мне дали 300 долларов для поездки из Мехико в Марсель, где я участвовал в постановке «Баттерфляй». Этих денег хватило только на оплату проезда и ни на что больше. А ведь стипендия устанавливалась, чтобы поддерживать певца полных два года. Но в итоге, я думаю, Все опять сложилось к лучшему. Я, по крайней мере, ничем им не обязан. Узнав, что нам предстоит играть в тель мы начали готовить костюмы. Марта даже нашла для них материал. В то же время на нашу камерную труппу, как из рога изобилия, посыпались ангажементы. Да и другой работы хватало. Я пел «Кассио в отеле» постановке «Интернационального сезона» и «Пинкертона» в гастрольном спектакле итальянского оперного коллектива. Этой труппой руководил аргентинец Рафаэль Лагарес, который сам выступал как тенор. Его прозвали Карузина, маленький Каруза, за поразительное внешнее сходство с великим неаполитанским тенором. Звездами здесь были Антонио Аналора, хорошо известный итальянский тенор с большим голосом и ярким темпераментом, и его жена сопрано Лучана Серафини. Спектаклей «Баттерфляй», где я выступал вместе с Серафини, давались в городе Тореон. Вскоре мы с Мартой отправились в Гадалахару. Там она пела «Пажа Оскара» в «Бале Маскараде», а я «Альфреда» в «Травиате». Из Мехико мы ехали поездом. На следующее утро после спектакля Марты нам позвонила ее сестра Аида с известием о смерти их матери. В ужасном состоянии Марта одна вылетела домой. Я не мог сопровождать ее, потому что у меня через два дня был спектакль. Сразу после похорон Марта вернулась в Гадалахару. К счастью, у нас в то время было много работы, это помогло Марте справиться со своим горем. В Монтерее наша камерная труппа исполняла оперу «Амелия на балу» и давала вечера венской музыки с сопрано «Белен Ампаран», которая много лет пела в «Метрополитен». Тот короткий сезон закончился в конце октября. Оставалось всего лишь полтора месяца до отъезда в Тель-Авив. Надо было уладить еще множество мелочей, а мне, кроме того, предстояло участвовать в четырех постановках. «Баттерфляй в Тампе», «Лючи и Мермур в Новом Орлеане», «Я пел Артура», «В спектакле с Понс» в Фортуорте» и в отеле в Хартворде», где главную партию пел Дель Монако, а я был Кассио.